2023 год. Окрестности Новосибирска. Заимка. Раньше или позже все кончается. Абсолютно все. Подготовку к рейду затянули на два с половиной года. Не из-за необходимости. Просто страшно было. Очень страшно. Не хотелось отправлять людей в неизвестность. Да что в неизвестность. Почти на верную смерть. А уж идти... Вот и тянули время все, кто мог, начиная от рядовых добровольцев до самого Пчелинцева. Не специально, конечно, получалось так, подсознательно. Только Борис Юринов носился, высунув язык, подгоняя всех и вся. Боря не боялся смерти, просто не думал ни о чем подобном. Он уже шел к своей семье и все задержки на пути воспринимал как досадное недоразумение, которое надо немедленно устранить. Все, что мог, ефрейтор делал лично, своими руками. А что не мог? Куда исчез вежливый и культурный мальчик-шахматист, тихоня и образец примерного поведения? Ефрейтор, отчаянно матерясь, то устраивал форменный разнос какому-нибудь сверчку из технореза за задержку с переоборудованием шиших, то наезжал на всесильного майора Васильева из-за задержки с выдачей каких-то особых покрышек, то гонял по всему парку бедного мехвода. А уж работягам рядовым доставалось от него совсем не по-детски. Один раз делать чуть не дошло до рукоприкладства, И то только потому, что здоровенный солдат просто побоялся связываться с этим чокнутым и отправился выполнять указания. Борю уже не только за глаза, но и в открытую называли чокнутым, бешеным, психом и собакой страшной. А кое-кто предложил поменять ему позывной с шаха на псих или зверь. Типа каким надо быть зверем, чтобы тебя зампотыл боялся. А Васильев действительно при одном виде Юринова бледнел и пытался куда-нибудь скрыться. Вряд ли именно энергия и целеустремленность Бориса победила неосознанный саботаж. Скорее всего, просто пришло время, и больше поводов оттягивать отъезд не имелось. Накануне вечером собрались маленькая компания. Сам Пчеленцев с Дмитровским и старшие рядовики. Больше никого. Офицовас решили не разводить, поэтому ни речей, ни прочего пафоса не было. Да и сидели не в штабе, а в пристройке у парка. Из-за стены были слышны маты технарей, доводивших последние штрихи на одном из газонов, но никто особо не вслушивался. Две литровых банки кедрача, нехитрая закуска, молча выпили по первой, повторили. "Лишний раз языком трепать не буду, сами понимаете", тихо сказал полковник. "Мало ли как служится, как повернется. Не хочется о плохом". И не надо, также негромко отозвались остальные. Разнокалиберные стаканы с гулким звоном соприкоснулись гранеными боками. Наливали на донышко, не напиваться же. Коричневая жидкость мягко обжигала горло. Заели олениной и моченой морожкой. Со временем пришлось менять многие привычки, в том числе и пищевые. После трети немного расслабились, распуская внутренние пружины. Сундуков задымил огромной самокруткой. Чем-то его солдатские папиросы не устраивали, вот и изгалялся, закручивая жуткие конструкции. «Саныч, занесет до Украины? Сало, Андрюхи привези. А то бледный ходит, как смерть», — подмигнул майору Пчелинцеву. «Млять, от удара по столу аж посуда подпрыгнула. Невезучая тарелка, стоявшая на краю, со звоном разлетелась о бетон пола. Урусов, молча наливший себе по полной, мрачно высадил сквозь зубы и швырнул стаканом в стену. «Всем добрых снов. До завтра». Все только молча переглянулись. Соловьев недолго думая, хватил банку, разлил остатки на четверых. Подняли, выдохнули, заживали. Седьмой как, с трудом прокашлялся пчелинцев. Не в то горло, видно, пошла. Вытянет? А как то как-то... «Вытянет», — Сухо ответил Сундуков. «Он такой. Крышу мужику рвёт, и все дела». «Все рвет. рванул зубами кусок оленина лейтенант. «Тебе рвет, мне рвет, а у капитана жена третьего под сердцем таскает. Он только сегодня узнал». Влада до последнего молчала. Таджикистан. Фанские горы. Человек вынырнул из-за камня. Тенью промелькнул по осыпи. На мгновение проявился, пересекая снежный склон, растворился в нагромождении камней. Осторожно выглянул из-за валуна. Вроде никого. Человек задумался. На предстоящем участке пути нет ни одного укрытия от любопытных глаз. Конечно, и к нему никто не сможет подкрасться, но это не важно. Намного важнее остаться незамеченным. Выход, конечно, есть. Надо вернуться немного назад и обойти верхом по скальному хребту. Там намного сложнее, есть риск сорваться, но никто не сможет увидеть ни из ущелья, ни из противоположных склонов. Риск присутствует в любом случае. Проскочить просматриваемый участок можно за 15 минут, а по скалам придется лезть не меньше часа. Да еще потом столько же на обход и спуск. Лень недолго боролась с осторожностью. Человек неслышно скользнул к скалам, поднялся вверх по камину, прячась за выступами, прошел по наклонной скальной полке. Прополз открытый участок, перетек через гребень и оказался на длинном осыпанном склоне, усеянном крупными камнями. Наискосок опять к скалам. Здесь можно передохнуть, место укрытое, а сам он заметит любого издалека. Разве что по воздуху доберутся, если по стене сверху, чтоб почти одно и то же, там не пройти. Человек вырос недалеко от здешних краев и горы знал. И знал, что может сделать человек, а что нет. Как выяснилось, знал недостаточно хорошо. Камень прилетел именно с непроходимого участка. В горах камни летают и без участия человека. Но не по такой траектории. Толстый ватный подшлемник смягчил удар, но тот все равно погрузил человека в беспамятство. Две фигуры спрыгнули со скалы. Перевернули бесчувственное тело, переглянулись, и в лучах заходящего солнца блеснуло лезвие ножа. Окрестности Новосибирска. Заимка. Седьмой. «Ни о чем не прошу. И не надо. Только береги себя. Обязательно. Я же обещал. Ты много чего обещал. И никогда особо не нарушал. А я вот просить буду. Ну, будь осторожнее хотя бы иногда». «Пожалуйста. Буду. Только и ты не забудь. Я вернусь, честно-честно. Я ведь всегда возвращаюсь. Знаю. И запах такой родной. И такой любимый». Таджикистан. Фанские горы. Лагерь. Майор Потапов скептически оглядел недлинный строй ребёнков. «Ребёнки – это вам не дети. Разницу надо понимать. Выросли в горах». Самый старший оказался в лагере в 4 года, так что все равно не помнит себя вне тренировочной школы имени Виктора Юринова. Именно Вениамин стоял на полноценном обучении с самого раннего возраста, в виде основного аргумента, используя демонстрацию умений двухлетней Санечки. И был прав, сейчас каждый из этих ребёнков стоил пары взрослых равнинных бойцов. Минимум пары. И это в 13-14 лет. А что будет потом? «Здравия желаю, товарищи горные стрелки!» «Здравия желаем, товарищ высокоблагородие!» Слаженно рявнул строй. «Так...» – протянул Потапов, демонстративно ковыряясь в ухе, и кто это, интересно, придумал? Вопрос, конечно, можно и не задавать, и так понятно, что не обошлось без мелкой оторвы, стоящей не на положенном по росту месте в строю, а на правом фланге, то есть перед длинным осадом, которому она не достаёт макушкой и до груди. Сейчас Асад втихую придерживал Саньку за майку, чтобы не полезла с признаниями. В результате строй молчал. «Хорошо», – продолжил майор, сформулируй вопрос по-другому. Кто взял у уважаемого Мирали книгу?» «Петька тут ни при чём, товарищ майор», – не выдержала Санька. «Это я придумала». «Кто бы сомневался?» «Ладно. Если не можешь остановить безобразие, надо его возглавить». «Рядовая Юринова». Назначайтесь временным командиром отделения. Построить личный состав и доложить по форме. Есть. Отделение остановись. Рассчитайся. Санька по строевому, печатая шаг, подошла к Потапу и, вытянувшись по стойке, смирно отрапортовала. Товарищ майор, 14-е отделение ребёнков для проведения занятий по стрелковой подготовке построено. Командир отделения рядовая Юринова. Вольно. Есть вольно, товарищ высокоблагородие. Выпалила Санька и Перекати перекате ушла от заслуженного подзатыльника и, еще не поднявшись на ноги, скомандовала. «Отделение вольно!» «Юринова, кто разрешил уворачиваться?» – спросил Потапов. «Была команда вольно, товарищ майор!» – выпалила маленькая оторва и подмигнула обеими глазами сразу. «Команда вольно не подразумевает неуставных кувырков, а вашу энергичность, Фройлайн, лучше приложить к освоению учебного материала в полном объеме. Как только о ребёнке услышали про учебный материал, сразу погрустнели. «Мы ничего, сейчас расшевелим. Долго, что ли?» «Автоматом Калашникова, насколько я помню, все владеют? Или ошибаюсь?» «Так точно. То есть никак нет. То есть владеем». В глазах у ребят зажглась обида и непонимание. Сам же майор и гонял их с автоматом уже не первый год. Крайние стрельбы проводились только вчера. «Вот и молодцы, что владеете». Тогда не буду мучить вас вопросами насчет безопасного проведения стрельб и прочей теории, от которой у вас у всех ухе в трубочку сворачивается. Ребенки выдохнули, не скрывая радости. На лицах снова заискрились улыбки во все 32. И сразу перейдем к делу. Майор поднял с брезента, устилающего пол стрелкового тира, сверток из того же материала. Под ловким движением слой за слоем освобождалась из плена стройная красавица, снайперская винтовка Драгунова. Специальным приказом по гарнизону, отданным самому себе, майор эту единицу подготовил под списание, поскольку планировал расстрелять из нее два цинка патронов. Понятно, какая судьба может ожидать этот ствол. Порядок неполной разборки. Неожиданно наткнул Потапа в сторону Петьки. Парень нервно злотнул, оглянулся затравленно. Отделить магазин, проверить наличие патрона, оптику снять. Не оптику, а оптический прицел, зашептала подсказку Санька. Притом этот шепот можно было расслышать и вдалить не Зиравшана. Юринова! одернул майор, все молчу. А что, если он глупости говорит? Тут же попыталась обидеться Санька, демонстративно отвернувшись от невезучего товарища. А в строю разве разрешается разговаривать? ехидно поинтересовался Потапов. Давай, раз Пётр Батькович бездарную попытку стратил, то ты и продолжай. Потом щеку приклада, затараторила Санька, крышку ствольной коробки с возвратным механизмом. «На этом и остановимся, Александра Олеговна», – прервал пулеметную очередь доклада майор. «Вот вам юная барышня из приличной семьи Винтовка». Боеприпас, надеюсь, больше никто потерять не умудрился. Все хихикнули. Были раньше случаи, когда в процессе легкой двухчасовой пробежки по моренам из потной ладошки выпадали патроны и, естественно, терялись без следа. «Как это в карман положить? Зачем вам карманы? А вдруг в следующий раз не будет на одежде таких хитростей? Нет уж, сразу приучайтесь. Да и для общего развития полезно». «Не, никто не потерял. Я проверяла». «Умница! хватая винты на позицию». Дождавшись, пока Санька сумеет справиться с непривычным после калаша оружием и выставить длинный ствол в сторону мишенного поля, Потапов повернулся обратно к строю. «Стрелять будем на 100 метров». Заодно посмотрим, кто из вас будет снайпером и любимым учеником дяди-принца, а кто так и останется человеком со снайперской винтовкой. Да, чуть не забыл, коптики, мордой, лица и прочими глазами не прислоняться. Через два часа в сторону лагеря выдвинулась с лёгкой не недлинная колонна новоявленных снайперов. У большинства под правым глазом наливался чернотой фингал. Хорошо, хоть ключицу никому не сломала жуткой отдачей, совсем не соответствующей комплекции стрелков. Впереди колонны, рядом с майором Потаповым, бежала радостная девчонка. Без фингала, но с винтовкой, которая была длиной как раз с нее саму. Страшно довольная Санька думала, стоит ли сообщать товарищу Высокоблагородию, что и снайперки она сегодня стреляла не в первый раз. Ибо тетя Лайма, за неимением, пока, собственной дочки, учит семейным секретам соседскую непоседу. Мысли о том, что майор Потапов и так все знает, поскольку сам же и попросил, у Саньки даже не мелькнула. Окрестности Новосибирска. Заимка. Выходили на рассвете. Время не назначалось и не обговаривалось, само получилось. Есть, наверное, в крови русских людей что-то такое, что заставляет уходить из родного дома с первыми лучами солнца. Вот и ревели двигатели, заглушая прощальные слова. Только почти не было тех слов. Всё было сказано раньше. И не раз. Прошлым днем, нынешней ночью, такой короткой и такой длинной, Подошел к челленце, выдернул из предстартовой суеты урусова и что-то долго ему объяснял, размахивая руками. Капитан кивал черкал в блокноте, пока вдруг не хлопнул полковника по плечу. Глебыще, извини, отойти надо. Челинцев взглядом проводил подчиненного. Понятно все, как иначе. Влада пришла не одна. На руках сидела маленькая Даша, а рядом стоял Димка. Сколько ни гляжу, вы на одно лицо, улыбнулся Урусов. Есть такое дело? Попыталась улыбнуться Влада. «Дмитрий Андреевич, подержите сестру, будьте так любезны», попросил сына Андрей. «Так точно, товарищ папик». Без тени смущения ответил Димка и принял Дашу на руки. Та тут же захныкала, но быстро успокоилась. Поняла, наверное, что не место и не время. Родители заняты, не до детских глупых обид. «Влада, прости меня. Я и не обижаюсь. Слава Богу и погам. Надо ведь. Никто кроме нас и все такое». сейчас фигню не страдая, а. это у меня форма защиты такая. Па! наступил на ногу урусово старшему, у русова младший. Да дым. Сам же говорил, что я уже взрослый человек. Мама поцелуй, знаю, что хочешь. Вот ехидно растет, снова улыбнулся Урусов. Есть кого. А вообще Дмитрий Андреевич дело говорит. Урусов оторвался от жены только через несколько минут. Отстранился, ласково провел по заметно уже округлившемуся животу, погладил дочку, подавшуюся навстречу отцовской руке. Присел напротив сына. «Ну что, Дмитрий Андреевич, "Остаешься старшим и единственным мужиком в семье». Так получилось, я не специально, жалобно протянул сын и подмигнул. Даже кусающая губы Влада не смогла удержаться от смеха. Отсмеявшись, она забрала Дашу у явно подуставшего сына. Дочка размерами в отца удалась, а вот сын весь в маму. «Вот и хорошо, что не специально. Не хватало еще, чтобы ты ридного батька пицрачниками выгонял. Держи!» Урусов вытащил из-под погона свой знаменитый берет. Поправил, разгладил, посильнее загнул край. «И не вздумайте опозорить пограничные войска, товарищ сын!» Слушаясь, товарищ отец!» — скинул ладонь к виску Димка. «Не опозоря ни в коем разе!» «Дима, что за жаргон?» — тут же взвилась Влада. Сколько раз повторять, чтобы не коверкал. Это он так, отвлечение ради, поспешил Андрей на выручку. А вообще, время. Знаю. Призрак веселья пропал, как и не было его. Все. Подмигнуть сыну, погладить дочку по светлой головке, поцеловать жену. Коша, помнишь про если что? Помню, Андрюш, помню. Это хорошо. Ну все, мы погнали. Бегите домой, замерзните. Русов махнул на прощание из кабины и тут же отвернулся. Словно нет ничего важнее, чем уточнить у Германа, все ли загружена по списку и как мотор себя ведет. Мам, а что за если что? спросил Димка, угрюмо идущий рядом с кошкой. Как случится, поймешь, совершенно ровным голосом ответила Влада. А маленькая Даша все не могла понять, почему на нее падают соленые капли. Короткие проводы, короткие слезы. Вот только кто сказал, что у тех слез нет продолжения. а начинающий уже становиться теплым ветер, нёс в себе запах свежей хвои. И закатали белки с окрестных деревьев, никак не в силах понять, зачем люди всё носят и носят всякие коробки и запихивают их внутрь в огромных мерзко воняющих зверей. И почему некоторые из людей, особенно те, у которых волосы подлиннее, прячут мокрые лица. Таджикистан, Фанские горы. Южная стена вершины Чимтарга. Санька. Все. Упёрлись. Три дня лезли по стене, чтобы уткнуться в этот карниз. И что теперь обратно? Или... Нет, по потолкам я ходить не умею. То есть умею, конечно, но должны быть хоть какие-то зацепы. Ладненько, заложим френдика, откинемся и посмотрим, что путь грядущий нам готовит. Ничегошеньки. Плита над головой изумительно горизонтальная и до противности ровная. Такие зеркала на слабонаклонных поверхностях быть должны, где их ветерок с водичкой тысячелетиями полирует. А здесь какого ляда. Нижняя поверхность потолка должна зацепами просто пестрить. Ну ладно, потолок так потолок, в лоб хода нет. Что у нас справа? Та же картина. А слева? Аналогично. По сторонам бегай куда хочешь, а вперед и вверх нависшее зеркало. Очередное чудо природы. «Петька, ты там что-нибудь видишь?» «Не, Сань, ни хрена!» «Правильно. Что он там может увидеть?» Лично 10 минут назад смотрела с той же точки. Самое логичное было сюда лезть. А Петька вообще думать лениться, Полагает, что если идет с бешеной Санькой, то это ее прерогатива. Во было смешно, когда Дед узнал, что меня бешеной окрестили. Его, оказывается, также кликали по молодости. Семейное прозвище. Только папу миловала чаша сия. Боялись, наверное. Ладно, давай, подруга, напрягай память и мозги, а то будешь сидеть под крышей до морковкиного заговения. А оно тебе надо? И Петенька внизу замерзнет на страховке. Это здесь не дует. Вот что там за черточка такая интересная на левой плите? Может, что хорошее? Петька, посмотри слева, там полоска какая-то. Стык? Видно плохо, на трещину похоже. Это нехорошо, что видно плохо. Впрочем, подходить туда все равно снизу надо. Отсюда такой маятник получается. Я к тебе. Перевешивая основу на рапшнур с узлом, не хрен френдами разбрасываться, и дельфиряя к Петьке. Отходим влево и разглядываем потолочек. Точно трещина. Не стык, скорее разлом. Но нам это монофигственно. Переноси сюда станцию. В общем, два часа у Хайдукали, а воз и нынче там. То бишь на пять двести. Звинулся метров на 10 по горизонтали. Страховка готова. Пошла. Отстегивая самострахи от петли и быстренько сбегая под потолок. Ну и что здесь имеется? А что, очень неплохой разломчик. Кривуля, конечно, зато хоть канатную дорогу провешивая на закладухах. Только посередине сходится до полоски. Метра два придётся по воздуху лететь. Непонятно чем и за что цепляясь. «Ладно, может и в самом деле полетаем. Не Петька же сюда первым гнать». Он к отрицаловкам неровно дышит. Не умеет из себя паука изображать. А я запросто. Только не паука, а муху, ползущую по потолку. По такому каменному, обледеневшему потолку. Рукам и ногам холодно, между прочим. Неудивительно, что мухи на этой высоте не живут. «Ну добре, побежали. Ручку туда, ножку сюда. Нет, это я куда-то не туда». Такую позы скалолазания ещё не придумали. Впрочем, раз я её завязаться умудрилась, значит уже придумали. Теперь развязаться надо. Или не надо. Точно. Я из нее могу френдик заложить перед самым сужением. Готово. Щёлкиваем. Закрепи! Готово! Лишнего не болтает. Все свои шуточки насчет камы с утра выскажет вечером. И какой дурак ему эту книжку дал. Так, что дальше? «Развязываемся и зависаем. В смысле, себя развязываем. Веревки не стоит. Висим и смотрим. Опять зеркало. Но всего пара метров, дальше снова разлом, и потолок уже нормальный, с зацепами. По такому ходить одно удовольствие. Так что 2 метра. Ну, тут уж ничего не придумаешь. Придется маятником, причем на веревке. Размаха рук не хватит. Выдай метры, закрепи. Готово». Веревка проседает, самый раз. Ну что, дурочка рисковая, поиграем в качели? Туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно. Не знаю, как скале, а мне ни малейшего удовольствия сей процесс не доставляет. Сейчас Кек выдернет, френд. Да шквартнет моей тушкой об стену. Проще будет закрасить, чем отскоблить. Качаясь на веревочке, закрепленной на закладухе посреди нависающей скальной полки. У Петьки аж глаза из орбит полезли, даже отсюда видно. Похоже, наверху будет не пошлости свои вспоминать, а повышать мой словарный запас международных ругательств. Ругается Петька классно, на всех языках, какие только в лагере есть. А комбинирует как? Митька говорит прирожденный лингвист. Только доморощенный и с изобретательной направленностью, ни одного неругательного слова запомнить не может. С третьего качка набирая нужную амплитуду. Опа, есть захват И даже тремя пальцами сразу. Отличненько. подтягивая себя на левой руке и засовываю в трещину правую. Сжимаю кулак. Кожу на пальцах, конечно, пообдерет, но зато держит не хуже закладухи. А Френдику спасибо, не вылетел родной. Левой закладываю его братца, а то болтаться на кулаке уже надоело. Щелкает карабин. Готово. Крепи! Зависаю на веревке и высвобождаю руку. Правая перчатка в клочья. Хрен с ней, есть еще запасные, а в лагере зашью. Так, теперь можно и отдохнуть немного. Только немного. Осталось всего ничего, а там уже до вершины должно быть обычное пятерочное лазание. Вот перед ним и подышим, пока напарник поджимарит до да френдики соберет. Двинулись, подруга, а то задние руки в тапках отморозишь. Еще пару метров изображаем муху и дотянуться рукой до края потолка. Готово. Где там зацепы? Ай, мы так не договаривались. По законам жанра здесь должна быть ручка. По описанию, кстати, тоже. А блин, описание на 10 метров правее. А здесь что? Пока ничего не нащупывается. Надо завязаться с другим узлом. Вот, не сказать, что очень удобно, но полметра выиграла. Ага, уцепилась. А дальше? Для второй руки. Нет? Ладно. То, что нашла для одной и для двух хватит. Как развяжусь, доброшу в правую. Зацепляясь левой рукой и повисая на ней, просто отпустив все зацепы на потолке. А чего эта Петенька, опять матерится? Даже и качнула не сильно. Потянуться, забрасывая на ручку правую руку. Ой, не надо на ручку, выше полно хороших зацепов. Дотянуться направо и перебросить левую. Вкинуть ноги. Закладуху. Вторую. Есть станция. Самострах. Перила. «Готово! Уф!» питка приходит через 10 минут, собрав по дороге френдики и не успев отдышаться, знакомит меня со своими новейшими лингвистическими изысканиями. Почему-то начиная с банальнейшего. Дура бешеная. Окрестности Новосибирска. Заимка. Владимир Пчелинцев. Замыкающая шишига уже с полчаса как обдала на прощание сизым выхлопом, а полковник все еще стоял у ворот. Начал по нему накрапывать легкий дождь. Челинцев посмотрел вверх. «Да, легкость ненадолго. Вон подходят из сине чёрной тучи. Сейчас разродятся проливные и затяжные. Такие теперь дожди. Проливные и затяжные одновременно. С одной стороны, примета хорошая – в дождь уезжать, а с другой – нет я на ночь дороги, чтобы лишний раз подставляться под осадки. А куда денешься? Эх, ребята, ребята, куда я вас отправил?» – бродили мысли. «Шутка ли? Пять тысяч верст по незнакомой местности». С неизвестно какими дорогами и, главное, неизвестно какими врагами. Три десятка человек на шести машинах. Где-то эта сила, где-то слабая жертва. Хотя нет, без зубы в этой компании отсутствуют. Любая банда кровью умоется, прежде чем возьмет. На тебе-то, полковник, все равно, какую цену заплатят бандиты, если твои парни лягут. Тяжелый предстоит путь, очень тяжёлый. И только до Омска есть хоть какая-то ясность. А дальше сплошная тира инкогнита. Дойдут ли? И куда дойдут? Хорошо бы удалось договориться с башкирами и перебраться к ним. Нахрен кому нужны эти Украины и Таджикистаны? Хотя нет, Таджикистан нужен шахматисту. Но и только. Понять парня можно. Что бы ты сам отдал, полковник, чтобы сходить в Балтийск? Туда, где остались дети. И откуда ни ответа, ни привета за все 11 лет. Да что об этом. Так что ефрейтора понять можно. Но ведь нельзя жертвовать людьми за исполнение мечты, какой бы она ни была. И если в Уфе можно выжить, мы не пойдем дальше. Никто не пойдет. Как бы ни было кому-то обидно, как не идет на Запад один немолодой полковник, уже не уверенный, что узнает своих пацанов, наверняка не узнает. Славки сейчас 17, Костику 14. Если, конечно. Нет, никаких если. Славки 17, Кости 14. И раньше или позже полковник бросит все и найдет их. Как только сможет взвалить на чьи-то плечи всю ответственность за полторы тысячи человек, сплотившихся вокруг бывшей бригады. Тем же башкиром, например. А от Уфы до Балтийска куда ближе, чем от Новосиба. Дошли бы только ребята. Хотя бы до Уфы. Они смогут договориться. Ромка сундук, Андрюха седьмой. Это же монстры, договорятся. А у них еще шахматит с собой. Мега-экспроприатор экспроприаторов, которые у бандюков автоколонны на раз отжимает, Точно договорятся. Лишь бы дошли. Только бы не нарвались по дороге в казахских степях, кишащих бандитами, или лесах Урала, от которого остались только дикие земли. Капли из мелких невысомых начали превращаться в увесистые, неприятно бьющие. Надо идти под крышу. Все равно нет ни малейшего толку в этом стоянии на дороге. Черенцев повернулся через левое плечо и сошагал обратно. Наряд по КПП попытался было вскочить. Полковник остановил солдат. Ни к чему лишний раз демонстрировать строевую выучку. «Проводили, товарищ полковник?» – спросил старший наряда. Сержант с совершенно не запоминающейся фамилией. То ли Иванов, то ли Сидоров. Черенцев остановился в коридоре и помолчал недолго. «Так точно, товарищ сержант». «Да, глупый вопрос. Кипятком угостите». Совершенно не хотелось полковнику идти в штаб или куда-то еще. Хотелось посидеть в тишине, хотя бы относительно. А тут самое место. Кроме него лишь трое, да четвёртый у пулемета наверху. Сидит, наверное, под грибком, закутавшийся в азыкашный плащ, наблюдая за окрестными холмами. «Как иначе?» – тут же засуетился Иванов. «Только обождите мало, сейчас подогреем». И, страшно вращая глазами, услал одного из бойцов куда-то вглубь помещения. КПП строился еще при Союзе, материалов тогда не жалели, и помещения отгрохали квадратов на двести, с полдюжиной всяких комнат и от норков. Где-то в них ребята мини-кухоньку организовали. Лишь бы не спалили к херам. Ну то ладно, спалят сами же строить и будут, у нас с этим просто. «Не спеши так, сержант, не помирая ведь в самом деле», попытался успокоить Пчелленцева. Но его слова вызвали только еще большее нездоровое оживление. Пришлось рявкать начальственным голосом. Иванов тут же успокоился, достал из стандартной армейской тумбочки, зачем-то выкрашенные в камуфляж, несколько побитых эмалированных кружек и маленький сверток. С сахаром, э, сами знаете, экономия, а тут местные метком подогрели. Сержант почему-то смутился, разворачивая слои ткани. «Из портянок нарезали», — улыбнулся Пчелинцев. «Так точно, из летних. И стирать не стали для пущего аромата», — радостно доложил дежурный. Все засмеялись. Наконец, из глубинкой ПП вернулся боец за копченым котелком. От котелка валил пар. Пчелинцу присмотрелся к кружке. «Вы туда чего намешали, архаровцы?» На поверхности кружки плавали крайне подозрительные веточки и неопределяемые на взгляд обрывки листков. «Что на камбузе выдают, то и завариваем». «Понятно. Разберемся. грозно сказал Пчелинцев и осторожно потянул уже немного остывший чай. «А ничего, не технически, пить можно». «Товарищ полковник, а как думаете, дойдут?» Дневальный, набравшись смелости, задал вопрос, мучающий, наверное, всех. «Не только дойдут, но и вернутся. У них выхода другого нет.